Глава пятьдесят восьмая В пропахший Гаррию конференц-зал Ковчега Джо зашел в сопровождении сразу шести Чази. Двое шли впереди него, с церемониальными булавами в руках, четверо позади несли выкованное из рыжеватой меди кресло. Долго не размышляя, Чази друзили его прямо на большой переговорный стол и помогли Джо на него забраться. Так белки подчеркнули превосходство их Ялатука перед всеми собравшимися здесь командирами. Ласка с гвоздем такому неожиданному повороту не удивились. Они успели пообщаться по закрытому каналу с Эмили и выяснили подробности произошедшего на Сириусе. Генофонд у белок был таков, что Чайзи могли иметь любой окрас шерсти, хоть серо-буро-малиновый в серебристую крапинку. На толпу Чайзи из-за их пестрой окраски смотреть было больно. Природа обделила их только одним цветом. На всех чази невозможно было найти хотя бы один волосок огненно-рыжего цвета. Легенды из древних свитков обещали белкам, что когда-нибудь среди них появится демон огня Яла Тука, разрушитель планет, который поможет разнести в клочья всех врагов и стать доминирующей расой во всей вселенной. Конечно, среди чази находилось немало желающих выдать себя за Яла Тука, для чего незадачливые эллджицы выкрашивали свою шкуру в рыжий цвет судьба у аферистов обычно была незавидной раскрыв обман их купали в кипящем масле в легендах ничего не говорилось о расовой принадлежности демона и уставшие ждать чайзи с радостью назначили на место разрушителя планет джо предварительно проверив натуральность его рыжей растительности несмотря на показное почти чтораболепное поклонение власть джони была абсолютной Он скорее был таким свадебным генералом, за спиной которого рулили обществом главы могущественных кланов. Если бы Джо приказал белкам передать весь свой флот и корабли землянам, а самим вернуться к первобытно-общинному строю, то скорее всего и он бы закончил свой жизненный путь в котле с маслом. Но старьевщик был тем еще пройдохой и за считанные дни научился лавировать между желаниями лидеров клана собственной выгодой и интересами людей мы наконец все в сборе ласка поочередно оглядела присутствующих за столом рому эмили и гвоздя самой девушке техники собрали на скорую руку полукресло полуложа в котором она и выглядела не как парализованный инвалид и могла давать отдых своей спине и можем приступать к обсуждению того что же нам делать дальше У нас есть координаты Мира Ладха. Чайзи выражает восхищение вашими методами ведения допроса. Слегка поклонился ласки, стоящий по правую руку от Джосси, даватый бурундук. Джо уже уведомил девушку, что белкам настолько понравилась ее идея, что на орбите родной планеты они планируют построить стационарную установку для отправки самых отпетых преступников прямиком на звезду. И решили назвать сие монументальное произведение в честь его изобретателя «Ласки Солнца». «Ой, да для наших общих врагов у меня еще не то припасено», слегка покакетничала девушка и продолжила доклад. «Также мы можем узнать местонахождение планеты Крисов, если отправимся к поколению и расшифруем данные из навигационных систем». «Зачем медлить?» – опять не дал договорить ей седой Чази. Ковчег отправится к поколению, а мы немедленно выдвинемся к трусливым моллюскам и придадим их планету огню. Они узнают ярость ялатука. Стоп, стоп, стоп. Немного охладил пыл Чайзи Гвоздев. На ваших кораблях нет пробойников. Путешествовать между звездами вы можете только с помощью кейташи. Оставлять поврежденный ковчег в одиночестве не следует. Не забывайте про важность груза, который находится на его борту мы оставим половину своей эскадры для его охраны сделал щедрое предложение чайзи правильнее будет не распылять свои силы а наоборот стянуть их в единый мощный кулак к мнению эмилирис которую чази уже успели прозвать «матерью бит» за полководческие таланты чайзи прислушивались к сожалению повреждения ковчега оказались намного более существенными, чем мы предполагали отремонтировать его не у вас ни у поколения нормально не получится. Нам нужен земной док и земные комплектующие и материалы. Я за то, чтобы и нам, и Чази вернуться домой и хорошо подготовиться к следующим экспедициям». «Из боя не возвращаются домой для того, чтобы заточить меч», яро возразил злющий седой бурундук. напомни ко мне», наклонился к нему Джо, «какой у нас расход ракет после той карусели, что устроила мать битв». «Наши погреба полны!» «На двенадцать процентов они полны», — мягко уточнил Джо. «А наша эскадра — это всего семь процентов от общего числа боеспособных кораблей. Мы не с Крисами летели воевать, а помочь ковчегу в случае непредвиденных обстоятельств. Нам надо вернуться домой». Чайзин недовольно зафыркал, как кот, на которого вылили ведро ледяной воды доводы и Джо его пыл и впрямь охладили. «Мы обеспокоены тем, что люди могут присвоить себе все знания, которые они получат из навигаторов». Оказалось, что за боевитым настроем Чази скрывал вполне прагматичные мысли. «Вот!» – гвоздь встал со своего кресла и подошел к Чази. «Вот сразу бы так и говорил, что вы нам еще не совсем доверяете, а то всех убьем, всех сожжем». «Мы уже сомневаться начали в вашей вменяемости. Давай придем к соглашению, с этого момента рассказывать друг другу все как есть. Без обедняков. Идет?» Гвоздь протянул Чайзи руку. Седой, немного подумав, вложил свою лапку в широкую ладонь. «Я понимаю, что доверие надо заслужить. Давай подумаем, как нам все успеть, перемещаясь всем табором».